Глава 10. Ритен проснулся необычно рано, распахнув глаза, секунду отарапело смотрел на покрытый трещинами потолок. Но когда повернул голову и увидел милое лицо своей жены, улыбнулся. Подложив под щеку ладонь, Лиса сладко посапывала. Густые ресницы подрагивали, а на белый лоб упала соломенная прядь. Оливер отвёл её и, потянувшись к девушке, поцеловал в мягкие губы. Ночью они были такими сладкими. что он потерял контроль. И сейчас оказались настолько тёплыми, нежными, что захотелось продолжить волнующее знакомство. Вот только Лиса распахнула глаза, и их безумный зелень показалась мужчине яростной. Тебе не понравилось? растерянно спросил он. Разозлилась, что её разбудили? Что именно? Насторожилась Лиса. То как ты обманом проник в Блэккард и потребовал свою жену? Минуту буравила его тяжёлым взглядом, а потом тихо засмеялась. Оливеру достался даже увесистый поцелуй. «Понравилось. Ты спас меня, герой». Но тут уголки ее губ снова опустились, а в глазах мелькнула тревога. «Но ты очень рискуешь. Лео не пощадит, если...» «С-с-с-с-с». Ритон прижал палец к ее рту. «Все хорошо». «Ничего не хорошо», — мотнула она головой. «Ты в опасности, и бежать тебе надо сейчас, пока все спят. Я провожу до границы квартала, но сначала раздобуду одежду и...» «Да постой же!» Нахмурился он и обхватил её лицо ладонями. Сказал веско: "Ты идёшь со мной". "С чего бы?" сощурилась она. "Ты моя жена", напомнил он. "Случайно", охмыкнула девушка и сев, прижала простыню к груди. "Словно ты собирался жениться на мне по-настоящему". "Как бы то ни было, я возьму на себя ответственность", строго заявил он. "Ой, вот не надо", скривилась она. "То есть", мрачнее процедил Ритен, "ты всё ещё желаешь развода?" Она молча посмотрела на него, и Оливер быстро поднялся с постели. Выдернув простыню, разодрал её на две части и, бросив одну жене, обмотал бёдра вторым куском ткани. "Ты идёшь со мной в любом случае", жёстко приказал он. "Здесь тебе грозит опасность. Если останешься, то либо жена главаря нарежет тебя на лапшу, либо Коди придушит, как поднимется на ноги". "Тело мёртв", воскликнула Лиса. "Я видел, как его уносили дружки", фыркнул Оливер. "Поверь моему опыту". выживали из более тяжёлыми травмами. Конечно, в Блэк-Корди нет больницы, но целители здесь неплохие. Поэтому он схватил её за руку и помог встать. Идём. Я сама могу ходить, вырвалась из леса и поправила съехавшую с плеча ткань. Ритен едва не зарычал, заметив приятные округлости, и сам поразился своей реакции. Эта молодая женщина будто заколдовала его. В первую очередь Ритен подумал о её безопасности, а не о датчике, которую увела воровка. И верни датчик, если желаешь развестись, посоветовал он. Где пластинка, которую ты взяла из артефакта слежки? Та, золотистая. Растерянно моргнула девушка и посмотрела на распахнутое окно. Ой. Что значит ой? Насторожился Оливер и выдохнул. Ты выбросила её. Скорее это сделал ты. Лукаво хихикнула Лиса и потянула Ритана к выходу. Ладно, не хмурься, а то твои шрамы шевелятся будто змеи. Хорошая работа, кстати, кто делал? «Не меняй тему», — настаивал Риттон. «Этот датчик очень важен для следствия». «Сссс», — прижала на палец к его губам. Огляделась в тихом коридоре и раздраженно прошипела. «Совсем спятил. Молчи уж. Найду я твою железку, не переживай. Но сначала подыщем одежку и обувь. Босиком во двор лучше не спускаться, если не хочешь остаться без ноги». Она затянула его в одну из комнат и, переступая через ряды спящих прямо на полу людей, приблизилась к вороху тряпок. Быстро копаясь, выудила из кучи тряпья простые штаны и рубаху, бросила Оливеру. Сапоги, которые жёнушка подобрала ему, оказались стоптаными и на размер больше, но Ритом не стал возражать. Ему и самому не терпелось покинуть это место. Но первое увести отсюда Лису. Он желал сохранить ей жизнь, чтобы добраться до синдиката. Теперь, когда следователь знал, кто и зачем проник в дом беглого графа, оставалось узнать, что стащила воровка и кем был тот священник. В том, что девица продала украденное тому, кто с перепугу соединил их священными узами брака, сомнений не осталось. Когда Лиса натянула платье, которое было сильно велико, и задумчиво покосилось на кучу, явно намереваясь заменить его, Оливер схватил девушку за руку и потянул к выходу. По пути подобрал чьи-то туфли. Усадив жену в коридоре, надел ей обувь. Оказалось в пору. — У тебя точный глаз, Мак! — удовлетворенно похвалила Лиса. Ариту понравился комплимент, а потом он вспомнил об артефактах, которые теперь находились неизвестно где, и с досадой цыкнул. "Мои вещи". "Забудь", отмахнулась девушка. "В Блэкгарде главное жизнь и золото. Всё остальное можно купить. Нужны окуляры или ещё что? Я помогу тебе вернуть это за небольшие деньги. А сейчас пора уносить ноги". Когда они спустились во двор, Лиса подбежала к втоптанной в грязь обрывкам их вчерашней одежды и принялась копаться, ругая себе под нос. Оливер Нехати присоединился, но их усилия были чётными. Тогда он обхватил тонко запястье девушки и пытливо посмотрел на неё. Ты обладаешь даром. Прояви его, и датчик засветится. Ты точно псих, дёрнулась Лиса. Прошу, умоляюще посмотрел он. Это действительно важно. Та штука, она может вывести меня на графа Хаурда. Зачем тебе этот проходимец? Ещё сильнее насторожилась девушка. Он не святой, признал следователь Но всё же я хочу спасти ему жизнь. Если найду первым, так оно и будет. Если это сделает синдикат, ему конец. Спасти жизнь смертнику, за которым охотится синдикат? Иронично хмыкнула лиса, но от внимательного взгляда следователя не укрылась разлившаяся по лицу девушки бледность. Жена испугалась. Ты странный. Хочешь умереть вместо него? Нет, вместе с ним. Я, не отрывая взгляда от лисы, серьёзно ответил Ритен. Хочу разоблачить синдикат. уничтожить эту гидру на всех уровнях и исцелить город. Точно псих, уважительно шипнула девушка. Она лукаво улыбнулась и прикрыв глаза, исчезла. Ритен покрутил головой, совершенно шлямлённый неожиданностью. Да, он надеялся, что жена может согласиться, но не предполагал, насколько легко у неё это получается, лишь хмыкнул. Ловка. Он не смог увидеть магическую лесу как молодой грек. Следователь не имел такого удобного таланта. Окуляры, которые забрали у него люди Лео, могли в этом помочь. И хоть ему чертовски любопытно, как у Лисы это получается, всё же она сделала это не для развлечения. Стоит поспешить, чтобы найти датчик и увести жену из этого опасного места. Ритен опустил взгляд и в этот момент заметил зеленоватое свечение. Выудив из грязи пластинку, оттёр её об брюки и позвал: "Лиса, нам пора". Но ничего не происходило. А в груди мужчины ёкнуло. А что, если она решила воспользоваться случаем и снова бежать? Ясно же, что девушке не понравилась его просьба. Ни одна из них. Да, Лиса хотела помочь ему выбраться из Блэккорда, но могла решить, что они уже в расчете. Как и после первой совместной ночи, Лиса исчезнет, оставив очередное требование о разводе. Оливер не мог этого допустить. «Послушай», — быстро проговорил он, — «у меня к тебе деловое предложение». Смотрел не по сторонам. Всё равно магическую лесу без специального оборудования не увидеть. Наблюдал за пластинкой. То, что она всё ещё ярко светилась, доказывало, что девушка рядом и слушает. Ты мне нужна. Я обещаю, что куплю самые красивые платья и украшения, какие только захочешь. Осёкся, поняв, что говорит не то, что нужно. Свечение стало чуть тусклее. Она уходит? Перебирая в памяти всё, что касается женщин, выругался. Чёрт, почему он раньше не размышлял об этом? не обращал внимания ни на что, кроме работы, и теперь ниточка к синдикату вот-вот ускользнет, и все окажется напрасным. Риттон понятия не имел, как удержать женщину. Украшение, платье? Смешно, она же воровка. Захочет, да будет. Но сдаваться не в правилах следователя. «Я обеспечу тебе защиту и достойную жизнь», — пообещал он, но свечение продолжало угасать. «Снова не то. Лиса живет в самом кошмарном месте столицы». Сколько раз в день она подвергается опасности, сложно представить. И если при всём этом молодая женщина остаётся здесь, значит, считает свою жизнь достойной. Что тогда? Признаться, что не хочется её отпускать, и не только из-за синдиката? Нет, тогда эта плутовка точно сбежит. Она слишком свободолюбивая, и даже аристократическое происхождение Оливера не остановило её от бегства после первой брачной ночи. Она дитя Блэккарда, а для них ценна лишь золотая жизнь. Так, лиса сказала сегодня. Я буду платить тебе жалование. Заметив, что свечение становится тусклым, быстро пообещал следователь. Три золотых в неделю. Делать ничего не надо, лишь быть рядом. Но зелёный свет стремительно таял. Он сделал шаг, отступил, покачнулся в сторону в другую, чтобы проверить, куда убегает лиса, а прикинув направление, бросился в погоню, размышляя на бегу всё время мысленно возвращался к словам девушки. Золотая жизнь, золото и жизнь. «Что-то в этом есть, важное!» И тут его осенило. «Я встречусь с Терой для тебя!» Сжимая пластинку обеими руками, он, не дыша, смотрел, как сияние перестало исчезать. А затем даже немного усилилось. «Сработало!» Несомненно, девушка, которая обворовала Ритона в ночь бегства графа, очень важна для Лисы. Жена поцеловала следователя в награду за ее спасение и сейчас совершенно точно желает знать, что с Птахой все в порядке. Конечно, после слов Коди стало ясно, в порядке быть не может. Если тело брякнул это не со зла, если девушка на самом деле попала в дом Ванессы, то ей уже не помочь. Ходили слухи, что госпожа обладает магическим секретом, который не даёт женщинам покинуть её заведение. Кто вошёл, тот остаётся навсегда. Даже старухи работают на неё до самой смерти, прибирая заведение с рамных утех или продавая себя за медяки. Я навещу дом госпожи Ванессы и найду Теро. Твёрдо пообещал Ритен: "Ты убедишься, что она здорова". Сияние датчика усилилось, став почти таким же ярким, как в самом начале. Лиса согласно. "Но тебе нужно появиться", попросил он. "Не потому, что я жду твоего бегства, а лишь беспокоюсь, что кто-то заметит магический след". И тут его обняли со спины. Оливер положил ладонь на узкую кисть лисы и довольно улыбнулся. Крепко сжав её руку, обернулся. Девушка смотрела испытующе. будто это он вор, а она потерпевшая. Ты можешь мне доверять, добавил он. Но не думай, что я забуду о платье или про украшения, игриво улыбнулась она, но взгляд оставался серьёзным и тревожным. Я найду Теро, поддавшись порыву, заявил Ритен, даже если её нет в доме госпожи Ванессы. Заблестевшие глаза жены привлекали его внимание. Хотелось прижечь к себе её хрупкое тело, защитить от любой опасности, закрыть собой. Но вместо этого Оливер потянул девушку вдоль бараков. О боге, остановив его, хитро прищурилась леса. Кажется, ты начинаешь мне нравиться чуточку больше. Потому что я благороден и бесстрашен, засмеялся он. Нет, фыркнула она и показала в другую сторону. Потому что дом Ванессы там. Ты не знал? Мне зачем было, пожал он плечами. С ума сойти, хихикнула девушка. Ванесса сама тебе заплатит, если узнает, что ты впервые у неё. Ритен раздумывал над реакцией жены на то, что до этого он не посещал дом Ванессы. Как засверкали её глаза и по губам скользнула улыбка, от которой у него мгновенно взыграла кровь. Раньше Оливер не испытывал сильного влечения к женщине. Все его романы были скоротечны и заканчивались скандалами и обвинениями в полном безразличии. Наверное, так он себя и вёл с женщинами, или ж с Лисой было иначе. Может, потому что их объединяет метка? Всё это магия, пусть и считается ливш традицией. Или же дело в самой девушке. С ней никогда не угадаешь, что будет дальше. Всегда нужно держать ухо востро, глаза открытыми, а соображалку включённой. Да, тайна раскрыта. Лиса не стремится покоретить его и удержать рядом, будто верного пса, а лукавит и старается ускользнуть, и у него срабатывает охотничий инстинкт. Решив для себя этот животрепещущий вопрос, Оливер уже спокойнее посмотрел вперёд. Это дом Перед ним простирался целый квартал нарядно украшенных домиков, на крыльце каждого из которых прогуливались едва одетые женщины. Завидев его, они кричали, зазывно махали, показывали ножки и посылали воздушные поцелуи. Лиса остановилась и быстро взглянула на мужа, будто испытывая, наблюдая, как он отреагирует на то, что видит. "Это территория Ванессы", пояснила она. "Дом лишь название. Здесь одна хозяйка и даже Лео не имеет здесь власти". Об особенный квартал в квартале. Неужели ты об этом не знал, маэстро? Ритан иронично усмехнулся и ответил: Мне некогда посещать подобные заведения. Но, как я знаю, многие куртизанки подрабатывают, предоставляя полисменам информацию. Не только полисменам, к сожалению. Вспомнив мёртвую девушку, помрачнел следователь. Но Лиса выжидающе смотрела на мужа, и он продолжил: Разумеется, они не назначают полисменам свидания в доме Ванессы. Это вызовет подозрения и посеет слухи. «Ты и сама должна понимать, что подобные встречи организуют на нейтральной территории, например, в церкви». Он выразительно выгнал бровь, и Лиса пожала плечами. «Наверное, тебе виднее». Подтолкнула его к воротам. «Иди же, я подожду вон в той забегаловке». «Нет». Мазнув по заведению взглядом, рыкнул он. «Почему?» — удивилась девушка. «Да там полно головорезов». Она ошеломленно покачала головой. «Неужели ты полагаешь, что я не сумею о себе позаботиться. Ты не так ниуязвим, как считаешь, сильнее нахмурился он. Иди уж, рассмеялась она и подмигнула. Каким уж я властной пошли ужас. Сам куртизанкам, а жену даже в кабак не пускает. Безобразие. Что мне сидеть на дороге и ждать, когда ты вернёшься? Найди безопасное место, спокойно посоветовал он. В Блэкворде. Совсем развесилась она и утирая выступившие слёзы, затолкнул его в ворота. О боги, кто увидит, что я мужа заставляю идти госпожу Ванессе неделю в обмороке валяться будет. Оливер повернулся и взглядом показал, чтобы она отошла подальше от опасной черты. Всё же не стоило дёргать магию за хвост, и рисковать свободой этой непокорной плутовке. Сам же проверил карманы. Лиса по дороге успела раздобыть несколько медиков. Пересчитал монеты и направился по главной улице дома. Над головой на растянутых верёвках колыхались разноцветные ткани. Присмотревшись, следователь заметил, что это не просто рисунки, а изображения самых разнообразных позиций для удовольствия. Риттон поднес руку к шее, чтобы поправить воротник рубашки, но вспомнил, что на нем одежда без оного. Выдохнув, следователь выругался в полголоса. Выдает же себя. Он прибыл сюда одним из первых. На улице почти пустынно. Лишь пару подвыпивших горожан, которые, видимо, так и не уходили после вчерашнего веселого вечера. Посмотрел на один из домов, и девушка примерно возраста Лисы поманил его пальчиком. Может, когда-то она была милой, но сейчас выглядела настолько потрёпанной, будто работала без сна и еды. Возможно, так оно и было. Любишь сладенькое, красавчик. Аритан нервно дотронулся до носа до лица и облегчённо выдохнул. Шрамы на месте. Ухмыльнулся и приблизившись к девице, подмигнул. У меня особенный вкус. Сунул в карман руку и погремел деньгами. Знаешь, как найти Тэру?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 Следователь приподнял брови и отсыпал ей половину того, что было. Остальное на месте. "Да ты не с Блэккарда", рассмеялась девица и выпрямившись, переложила монеты в кошелёк, прикреплённый к худому бедру. "Здесь аванс лёгкие деньги. Иди куда шёл". "Обманишь", скопировал её тон Ритен. "Шарах, ну сама знаешь куда. А ты мне нравишься". Широко улыбнулась она, показывая отсутствие пары зубов. "Похоже, госпожа Ванесса не особо тратилась на внешние виды товара". Кто пользовался успехом у богачей, делал это сам. Пожалуй, прогуляюсь с тобой. Всё равно до вечера здесь скукота смертная. По пути девица крутилась около Ритана, то пытаясь соблазнить его, то обворовать. Но Оливер, наученный горьким опытом, ни на секунду не терял бдительности. В конце концов они пришли, и девушка ткнула пальцем с обгрызенным ногтем в один из простых домов. Новенькое там. Давай деньги. Ритан расплатился, но Таня спешила уходить. За подозров неладной он нахмурился, а девица улыбнулась и кивнула на дом. Делать было нечего. Оливеру придётся рискнуть, ведь он пообещал Лисе, что разузнает о её подопечной. Ожидал всего: от нападения убийц до встречи с самого госпожи Ванессы. Но реальность изумила даже следователя. Стоило открыть дверь, как из дома вылетело нечто цветастое, прокатившись кубарем по небольшой лесенке, оно растянулось в пыли и стало видно, что это молодой парень. Пышный ярко-платье надеты на него, задралось, демонстрируя то, почему грозила двинуть продажная девица. Но Рицина изумила не это. Грек Пун окликнул он стран надетую возницу. Юноша троплей поправил одежду и хмуро взглянул на наследтеля. Мы знакомы? Из дома, откуда Грек вывырлся, выбежа три девушки и хохоча принялись показывать на Пуна пальцами. Явно забавляя ситуации привлекали внимание других девиц, и вскоре вокруг стало довольно людно. Немного, хмыкнул Ритен. Ты увёл у меня клиента. И рад, что боги отозвались и исполнили моё проклятие. Я как раз крикнул, чтобы ты бабой стал. Вот же, протянул парень. Мало того, что в переплёт попал, так ещё ты издеваешься. А как же мужская солидарность? Эти ненормальные набросились на меня, закричали, что я первый клиент, затащили в дом Разделя, а потом и вот. Оливер заметил, что девушки, которые потешались над парнем в женском платье, Были хороши собой, свежи и ухожены. На Оливира не совершенно не обращали внимания, разумно предположив, что у урода в потрёпанной одежде не хватит денег даже на поцелуй одной из элитных куртизанок госпожи Ванессы. "Это традиция", воскликнула та девица, что привела Рита на к этому дому. "Лучше девочки должны унизить первого клиента, тогда все мы хорошо заработаем. Некоторым это даже нравится. За такое представление многие и заплатить не против, а тут бесплатно". Ты надеялась, что они это проделают со мной? понимающе хмыльнулся Оливер. Значит, на самом деле тера здесь нет? Не знаю я никакой птахи, призналась она. Если свою бабу у ищешь, то забудь о ней. Попадая в дом, остаёшься тут навсегда. Лишь такие, кивнула она на красавец, могут выйти, и то ненадолго. И да, спасибо за монеты. Показав ему неприличный жест, обманчица расстаяла в толпе. Поднимайся, приятель, помогая Грегу, потребовал Ритен. Иди. Забирай свою одежду и уходим отсюда. А чего ты раскомандовался? Вырвался парень и набычившись шагнул к хихикающим девушкам. Верните мои вещи. Лалка, позвала одна из куртизанок. Давай его шмотки. На верху распахнулось окно, и на пыльную дорогу спланировали изрезанные брюки и разорванная рубашка. Попадали подошвы ботинок и кусочки кожи. Вы вообще люди? взвыл Грек и поправив лямку платья проворчал тише. Ну, маэстро, не ожидал я от вас подобных шуточек. Ритен приподнял бровь. Вот это новость. То, что было поручено этому малому, привело его в дом госпожи Ванессы. Вспомнил про мёртвую куртизанку и утвердился в правильности своего решения. Придётся встретиться с этой интересной дамой, что руководит здесь, и перекинуться парой словечек. И сначала выяснить о тере. Коди мог наврать, что птаха здесь, чтобы насолить Лиссе. Но лучше узнать самому. С этой плутовки станется попытаться залезть сюда за информацией. Возможно, тело и добивалось, чтобы гордая и независимая девушка попала в самое ужасное для себя положение и стала игрушкой. «Безобразие!» — рявкнул Риттен так, что смеющиеся девушки примолкли. «Что за отношение к клиентам? Я буду жаловаться. Отведите меня к вашей госпоже или...» «Или...» Выставив встроенную ножку, лениво поинтересовалась одна из кортизанок. «Ты потребуешь обслужить себя бесплатно?» Не соглашусь даже если заплатите, холодно возразил Оливер. Что так? Обняв первый жеманно улыбнулась ему другая. Мы для тебя слишком хороши, уродец. Лучше быть ужасным внешне, спокойно парировал следователь, чем внутри. Девицы переменились в лице, а третья зло оскалилась. Ты ещё не знаешь, какие мы внутри, горячие. Хочешь попробовать? Она приблизилась к подругам и начала медленно приподнимать им юбки. Не стоит тратить на меня ваш яд, посоветовал Оливер. Оставьте его тем ущербным, которым приходится покупать ваше общество. Если такой правильный, выкрикнул с верху лалка. Чего забыл здесь? Другое ещё, запрокинул Оливер голову. Девушка по имени Тера, прозвище Птаха, возможно, попала сюда из-за одного ублюдка, Коди. Знаете такого? Тело-то, услышал он хрипловатый голос и обернулся. И толпы выступила женщина с опухшим лицом и зелёным синяком под глазом. Знаю его не понаслышке. Иди за мной, сладкий. Знаешь, где Тера? Схватив Грега за платье, обрадовался следователь, потащил упирающегося парня за собой. Дорогу покажешь? Покажу, согласилась та. Хотя про Птаху твою ничего не ведаю, к Ванессе тебя отведу. Тело должен многим из нас, и если он силы привёл девушку, то отдал её госпоже в качестве оплаты. «Много болтаешь, иди на...» — шепнула женщина, что стояла рядом. «Ты не знаешь, кто этот уродец, и чего ему на самом деле надо от Коди, как бы тело тебе язык не укоротил». «Этот ушлепок избил меня!» — завизжала та и едва не плача показала на свое лицо. «Когда я смогу нормально работать? Думаешь, что боюсь эту сволочь? Да я про Коди знаю такое, что ужаснуло бы самых отъявленных мерзавцев. Стоит мне открыть рот и... Что здесь происходит?» высокий красивый голос, звучание которого вызвало дрожь по телу, отвлёк Ритана от обиженной женщины. Ванесса. Зашуршали шепотки и установилась мёртвая тишина. Следователь обернулся и замер в недоумении. Услышав голос, он ожидал увидеть роскошную красавицу, а перед ним стояла карлица. Уперев руки в бока, смотрела на Ритана снизу вверх. В нескольких шагах от неё Оливер заметил закутанную в плащ фигуру. Видимо, госпожа провожала к выходу важного клиента. И услышала шум. Какие-то проблемы, господин? с угрозой уточнила Ванесса. Да, у вас большие проблемы, спокойно ответил он и снова посмотрел на мужчину. И принёс их один из ваших гостей. Клиент Ванессы смутно напоминал кого-то, и Ритен перебирал в памяти последние встречи. Незнакомец, будто ощутив внимание следователя, развернулся и быстро направился к воротам. И Оливер щёлкнул пальцами. Да это же лжесвидетель. "Надейсь, твой экипаж не подалёку", шикнул он и, не отпуская руки Грега, побежал за незнакомцем. Пун вырывался и кричал, но следователь тащил его к воротам, к которым подъехала карета, затормозив так резко, что в небо взметнулся белёсый пар. Священник вскочил в неё и махнул вознице. Ритм стал как вкопанный, внезапно узнав возница переодетую Терру. Надо догнать их. Кинулся было в погоню, но Грег, запутавшись в юбке, сбил следователя и повалил его на дорогу. Процедив ругательства, Ритен отпихнул парня и, приподнявшись, угрюмо посмотрел на опустевшую дорогу. Птах оказался умелым водителем.